Отныне батареям надлежало стоять на позициях, как вкопанном. Это был новый взгляд на тактику артиллерии, который и выявил героизм пушкарей при Бородино, когда они свято исполнили полученный перед битвой приказ, чтобы роты не снимались с позиции раньше, пока неприятель не сядет верхом на пушки наши. В 1812 году Костенецкому выпала нелегкая доля отступать с армией, от самых границ до Москвы. Он был уже генерал-майором. В густой шапке волос генерала, остриженных под горшок, как у крестьянского парня, просверкивали первые нити седин. Качаясь в седле, Василий Григорьевич говорил, «Вот уж никогда не думал, что при моем образе жизни доживу до сорока лет. Может быть, от того, что слишком громко стреляли пушки, я даже не расслышал тихого полета времени». Знаю, что помру не от болезни, снесут мне голову черти окаянные. Сражение под Смоленском сделало Костенецкого кавалером ордена Анны. На расцвете 27 августа, атакуя лейб егерей, началась Бородинская битва. Между плотными порядками полков и флешей в карьере выносила батареи артиллерии. Ближе к полудню ратоборство обрело небывалую ярость. Впервые в практике наполеоновских войн маршал Ней, человек большого мужества, лег на землю сам и велел ложиться солдатам, чтобы хоть как-то спастись от огня русской картечи гранат и ядер. Пелена бурой пыли, поднятой атакой у кавалерии Мюрата, скрывала блеск солнца. Воины задыхались в кислом пороховом гаре Сбитые лафета в пушке, вручную оттаскивали назад, ставили на запасные лафеты и снова включали их в концерт канонады. Опытные коноводы, невзирая на визжащие пули, тут же работали шилом и дратвой, наспех починяя разорванную осколками конно-арцерийскую упряжь. Умирающие в этот день говорили живым, «Завидую счастью вашему, вы еще будете сражаться». Отступавшая инфантерия часто мешала Костенецкому бить по врагу прямой наводкой. В таких случаях канониры махали своим солдатам шапками, чтобы те поскорее расступились и в промежуток между пехотными колоннами сразу врывались французы. «Работай, ребята, работай!» — покрикивал Костенецкий. Как врезали картечью, половина врагов полегла. «Клади их всех в кучу одного на другого!» Залп, залп, залп, и вообще никого не стало перед батареями, только дым да стон нависали над полегшей колонной противника. Аж на черно да мокро стало, вспоминали потом канониры. В два часа дня французы взяли батареи Раевского, и желтая лавина Улан двинулась теперь на батареи Костенецкого. Со стервенелым бесстрашием, взметывая тучи песку и пыли, уланы в мах рубили клинками прислугу. Костенецкий схватил пушечный банник. «Ребята, не бойтесь смерти, смотри, как надо!» Казалось, воскресли времена былинных героев. Банник, как оглобля, прошелся над головами улан, и человек 10 сразу полегли под копыта своих лошадей. Еще взмах... И образовалась просека во вражьих рядах. Вдоль этой просеки пошел Костенецкий, сокрушая улан направо и налево. Канониры похватали, что было под рукой, и ринулись на защиту своих пушек. В ход пошли банники, пыжовники, тесаки, пальники, кулаки и зубы. Уланы отхлынули. «А ну, всыпем под хвост!» — велел Костенецкий, и звонкая картечь повыбила все задние ряды французской кавалерии. Наградою ему была золотая шпага за храбрость с алмазами на эфесе. Современники пишут, что после Бородина император пожелал видеть Ермолова и Костенецкого. «Артиллерия работала славно», — сказал он им. «Говорите же, какой теперь награда вы хотели бы лично для себя». Язвительный Ермолов сказал, «Ваше Ильичество, э, сделайте меня немцем!» Александр Первый понял намек генерала за немцев на руководящих постах в армии стало уже невыносимо. Он повернулся к Костенецкому в надежде, что тот язвить не станет. «Ну, а ты, генерал, чего бы хотел от меня?»